«Сильный грохот!» Саша открывает глаза и поднимает голову. «Комната полна утренним солнцем. Дивана по-прежнему нет, а посредине комнаты сидит на корточках здоровенной детина лет двадцати пяти в тренировочных брюках и пестрой гавайке на выпуск. Он сидит над волшебной палочкой, плавно помахивая над нею огромными костистыми лапами. «В чем дело?» спрашивает Саша хриплом сосноголосом. Детина мельком взглядывает на него и снова отворачивается. У него широкое курносое лицо, могучая челюсть, низкий лоб под волосами ежиком. Не слышу ответа. Зло говорит Саша, приподнимаясь. Тихо ты, смертный! Откликается Детина. Он прекращает свои пасы, берет умкладит и выпрямляется во весь рост. Рост у него под лампочку, и весь он кряжистый, широкий, узловатый. Эй, друг! — говорит Саша. — А ну-ка, положи эту штуку на место и очисти помещение. Детина молча смотрит на него, выпячивая челюсть. Тогда Саша откидывает простыню и делает движение, чтобы вскочить. Раскладушка от толчка разваливается, и Саша опять оказывается на полу. Детина гагочет. А ну, положи, он кладет! — рявкает Саша, поднимаясь. — Что ты орешь, как больной слон? Осведомляется детина. Твой он, что ли? А может, твой? Ну, мой. Сашу осеняет. Ах ты, скотина, говорит он. Так это ты диван спер. Не суйся, братец, не в свои дела, предлагает детина, запихивая ум кладет в задний карман брюк. Целее будешь. А ну верни, диван. Мне отвечать за него, понял? А пошел ты к черту говорит детина, озираясь. Саша, подскочив, хватает детину за гавайку. Детина сейчас же хватает Сашу за майку на груди. Видно, что оба не дураки подраться. Но тут дверь распахивается, и на пороге появляется грузный рослый мужчина в лоснящемся костюме. Лицо у него надутое, бульдожье, движения властные, хозяйские, уверенные, под мышкой папка на молнии. — Корнеев! — говорит он прямо с порога. — Где диван? Детина и Саша сразу отпускают друг друга. — Какой еще диван? — вызывающе осведомляется Детина. — Вы мне это прекратите, Корнеев! — объявляет мужчина с папкой. — Сами знаете, какой диван! Он проходит в комнату, а за ним входят Эдик Почкин, очень серьезный и сосредоточенный, плешивый и бородатый странного вида человек в золотом пенсне и смазных сапогах, хамабрут в своей кепочке, сдвинутый на правый глаз. Саша кидается одеваться. Пока он одевается, в комнате развивается скандальчик. — Не знаю я никакого дивана, — заявляет Корнеев. — Я... — Вам объяснял Модест Матвеевич, — говорит Эдик человеку с папкой. — Это не есть диван, это есть прибор. — Для меня это диван! — прерывает его Модест Матвеевич, достает записную книжку и заглядывает в нее. — Диван мягкий, полуторный, инвентарный номер 1123. Диван должен стоять. Если его будут все время таскать, то считайте, обшивка порвана — «Пружины поломаны!» «Там нет никаких пружин», — терпеливо объясняет Эдик. «Это прибор, с ним работают». «Этого я не знаю», — заявляет Модест Матвеевич, пряча книжку. «Я не знаю, что это у вас за работа с диваном. У меня вот дома тоже есть диван, и я знаю, как на нем работают». Мы это тоже знаем, как вы работаете, угрюмо говорит Корнеев. Вы это прекратите, немедленно требует Модест Матвеевич, поворачиваясь к нему. Вы здесь не в пивной, вы здесь в учреждении.